Глава 16. Углеводы и защитные пищевые волокна. Вокруг углеводов разгораются споры. Полезные они или вредные? С 1950 по 1990 они считались полезными, даже спасительными. Благодаря низкому содержанию жира их считали избавителями от эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний. В 1990-х годах Аткинс начал свою бешеную атаку на углеводы и превратил их в диетических врагов номер 1. Многие полагали, что отказаться нужно от всех углеводов, даже от овощей и фруктов. Так кто такие углеводы? Наши друзья или враги? Инсулинорезистентность к нему вызывает появление ожирения. Рафинированные углеводы, например, белый сахар и белая мука, сильнее всех прочих продуктов питания поднимают уровень инсулина. От рафинированных углеводов толстеют, но это не значит, что толстеют абсолютно от всех углеводов. Полезные углеводы цельные фрукты и овощи существенно отличаются от вредных: сахар и мука. Брокколи можно есть в любых количествах, и от неё невозможно потолстеть. Но даже умеренные количества сахара несомненно вызывают появление лишнего веса. Тем не менее, всё это углеводы. Как нам отличить одни углеводы от других? Гликемический индекс и гликемическая нагрузка. Доктор Дэвид Дженкинс из Университета Торонто в 1981 году предложил разобраться в этом вопросе с помощью гликемического индекса. Он рассматривал продукты по их способности поднимать уровень глюкозы в крови. Так как пищевой белок и жиры не влияют на концентрацию глюкозы в крови, то их исключили из гликемического индекса. Остались только продукты, имеющие в своём составе углеводы. Гликемический индекс этих продуктов и их воздействие на секрецию инсулина во многом совпадают. Гликемический индекс высчитывают из порции 50 г углеводов. Например, если взять маркбоф, арбуз, яблоки, хлеб, блинчики, шоколадный батончик и овсяную кашу, то от каждого продукта нужно отделить порцию, в которой будет содержаться 50 г углеводов, и оценить её воздействие на уровень глюкозы в крови. Затем необходимо сравнить полученные результаты с контрольным эталоном глюкозой, чей гликемический индекс равен 100 единицам. Однако стандартная порция какого-либо продукта может содержать менее 50 г углеводов. Например, у арбуза очень высокий гликемический индекс 72 единицы, но в нём содержится только 5% углеводов по весу. Основную часть веса арбуза составляет вода, и необходимо съесть килограмм арбуза, чтобы получить 50 граммов углеводов. Обычно человек не может за один раз столько съесть. Другой пример. Кукурузная тортилья с гликемическим индексом 52. В тортилье содержится 48% углеводов по весу, а значит, нужно съесть всего 104 грамма лепешки, чтобы получить 50 граммов углеводов. Примерно столько человек обычно съедает за один приём пищи. Индекс гликемической нагрузки служит для того, чтобы выровнять получившиеся несоответствия и учесть размер порций. Получается, что у арбуза очень низкая гликемическая нагрузка, всего 5, а кукурузная тортилья обладает высоким индексом гликемической нагрузки 25 единиц. Неважно, каким методом пользоваться: гликемическим индексом или индексом гликемической нагрузки. Всё равно между рафинированными и нерафинированными углеводами обнаружится огромная разница. Западные рафинированные продукты питания обладают высоким гликемическим индексом и высоким индексом гликемической нагрузки. Традиционные цельные продукты имеют низкую гликемическую нагрузку, тем не менее содержат такое же количество углеводов. В этом заключается главное отличие вредных и полезных углеводов. По сути, углеводы не вызывают ожирения. Они обретают вредные токсические свойства после переработки. Рафинирование в значительной степени увеличивает гликемическую нагрузку продуктов. В процессе рафинирования углеводы очищаются и концентрируются. Углеводы, очищенные от жира, пищевых волокон и белка, усваиваются очень быстро, например, пшеница Современные механизированные мукомольные мельницы, которые практически полностью вытеснили традиционные жёрнов, стирают пшеницу в порошок из мельчайших белых частиц, то есть превращают её в хлебопекарную муку. Кокаиновые наркоманы знают, что мелкий порошок быстрее проникает в кровоток, чем крупные гранулы. Высокая чистота позволяет достичь сильных приходов как от кокаина, так и от глюкозы. Рафинированная пшеница резко поднимает уровень глюкозы в крови, следом увеличивается концентрация инсулина. Рафинирование стимулирует желание переедать. Например, для стакана апельсинового сока нужно выжать 4 или 5 апельсинов. Стакан сока выпить очень легко, но съесть 5 апельсинов за раз намного сложнее. Удаляя все остальные составляющие, мы способны поместить в себя чересчур много очищенных углеводов. Если бы нам предложили съесть клетчатку и балластные вещества, оставшиеся от пяти апельсинов, то мы не стали бы торопиться с этим делом. То же самое относится к злакам и овощам. Во всём необходим баланс. Наш организм привык к сбалансированному набору питательных веществ, которые содержатся в натуральных продуктах. Если мы перерабатываем продукты и выделяем только один питательный компонент, то баланс полностью разрушается. Люди употребляли в пищу нерафинированные углеводы тысячелетиями и не сталкивались с эпидемией ожирения и диабета. Но в современном мире человек получает углеводы в основном из рафинированных зерновых продуктов и потому страдает. Пшеница любимая зерновая культура Запада. Пшеница как символ олицетворяющий собой пищу Пшеница, рис и кукуруза стали первыми в истории человека одомашненными культурными растениями. Однако сегодня, когда появились чувствительность к глютену и ожирение, пшеница перестала быть нам другом. Что же в ней может быть такого вредного? Как уже говорилось в девятой главе, человек выращивал пшеницу с древних времён. В 1950-х годах снова заговорили о мальтузианской модели роста и голоде во всём мире. Норман Борлоук, позднее ставший лауреатом Нобелевской премии, занимался селекцией новых высокоурожайных сортов пшеницы и вывел новую высокоэффективную карликовую разновидность культуры. На сегодняшний день 99% мировой пшеницы составляют карликовые и полукарликовые сорта. Доктор Борлоук получил свой сорт методом скрещивания разных видов и селекций, но его последователи разработали новые технологии, которые усиливают процесс образования мутаций. Сорта пшеницы, полученные новым способом, никто не проверял на безопасность. Просто все сошлись во мнении, что в наш атомный век они не могут нести в себе опасность. Совершенно очевидно, что сегодняшняя карликовая пшеница совершенно не похожа на ту, которая была 50 лет назад. По результатам специального эксперимента Broadbock Wheat Experiments, в ходе которого сравнивают качество урожая пшеницы в прошлом и сегодня, было зафиксировано изменение состава питательных веществ в зерне за последние 50 лет. Несмотря на то, что урожай пшеницы увеличились во время Зелёной революции, содержание микроэлементов в зерне резко уменьшилось. Современная пшеница стала менее питательной, чем пшеница предыдущих поколений. Это очень грустная новость. Кроме того, на изменение состава пшеницы указывает появление непереносимости глютена, то есть нарушения пищеварения в результате повреждения тонкого кишечника глютеном. На сегодняшний день пшеница является главным источником глютена в рационе западных стран. При сравнении образцов крови солдат ВВС США, полученных за последние 50 лет, учёные обнаружили, что распространённость непереносимости глютена увеличилась в 4 раза. Может быть, это произошло из-за новых сортов пшеницы? Пока на этот вопрос нет четкого ответа, но предположения крайне тревожные. С каждым новым столетием методы обработки пшеницы претерпевали значительные изменения. В прошлом зерна пшеницы перемалывали в жерновах, которые приводились в движение человеком или животным. Современные мукомольные технологии выместили традиционное механическое перемалывание. От молл, Мучка, зародыши и масла эффективно удаляются и остается чистый крахмал. Большая часть витаминов, белков, клетчатки и жиров отсеивается вместе с наружной оболочкой зерна и отрубями. Мука превращается в тончайшую пыль, которую тонкий кишечник всасывает мгновенно. Скорость всасывания больших объемов глюкозы увеличивает выброс инсулина. В цельной зерновой муке сохраняется некоторое количество отрубей и остатков зародышей, но она всё равно слишком быстро всасывается в кишечнике. Крахмал представляет собой длинную цепь из сотни сахаров, которые связаны вместе. Большая часть, 75% крахмала, который содержится в белой муке, представляет собой амилопектин. Он образован разветвлёнными цепочками остатков глюкозы и по строению напоминает амилозу. Существует несколько классов амилопектинов: А, Б и С. Бобовые особенно богаты амилопектином С, который очень плохо переваривается. По мере продвижения непереваренных углеводов по направлению к прямой кишке кишечная флора начинает реагировать и производить газ, из-за чего возникает вздутие живота. Фасоль и чечевица содержат много углеводов, но большая часть из них не всасывается. Амилопектин Б который содержится в картофеле и бананах, характеризуется промежуточным всасыванием. Самые легко усваиваемые из них это амилопектин А, который содержится, да, вы угадали, в пшенице. Пшеница превращается в глюкозу быстрее, чем любой другой крахмал. Тем не менее, невзирая на все доводы, приведённые мной в этой главе, обсервационные исследования указывают на то, что продукты из цельного зерна препятствуют развитию ожирения и диабета. В чём причина? В пищевых волокнах или клетчатке? Польза пищевых волокон. Клетчатка это неусваиваемая организмом часть пищи, чаще всего встречается в связке с углеводами. К известным пищевым волокнам относятся целлюлоза, гемицеллюлоза, пектины, бета-глюканы, фруктаны и камеди. Пищевые волокна бывают растворимыми и нерастворимыми. Бобовые, овсяные отруби, авокадо и ягоды являются источниками растворимых волокон. Цельное зерно, зародыши пшеницы, бобовые, семена льна, листовые овощи и орехи дают нам нерастворимые пищевые волокна. Также пищевые волокна можно разделить на поддающиеся и не поддающиеся ферментации. Бактерии, которые населяют толстый кишечник, способны ферментировать некоторые непереваренные волокна и превращать их в короткоцепочечные жирные кислоты, например, ацетат, бутират и пропионат. В дальнейшем эти соединения служат в качестве источников энергии. Кроме того, они положительно воздействуют на гормональную систему организма и замедляют расход глюкозы в печени. Растворимые волокна лучше поддаются ферментированию, чем нерастворимые. Клетчатка имеет массу полезных для здоровья свойств, однако не все из них широко известны человечеству. Богатые клетчаткой продукты необходимо дольше жевать, что помогает ограничить количество съедаемой пищи. Гораций Флетчер, 1849-1919, твёрдо стоял на том, что каждый кусочек еды необходимо пережёвывать 100 раз, чтобы вылечить ожирение и укрепить мышцы. Благодаря этому методу он похудел на 18 кг. Этот похудение Флетчера широко применялся в начале 20 века. Клетчатка снижает вкусовую привлекательность продуктов, и за счёт этого способствует сокращению объёма съедаемой пищи. Пищевые волокна пронизывают пищу и снижают её энергетическую плотность. Растворимые волокна впитывают воду и превращаются в гель, который продолжает набухать, наполняя желудок и вызывая ощущение сытости. Когда желудок растягивается, активируется блуждающий нерв и наступает ощущение сытости. Увеличение объёма съеденной пищи в желудке также означает, что он дольше останется заполненным. Таким образом, после приёма богатой клетчаткой пищи, уровень глюкозы в крови и инсулин повышаются очень медленно и постепенно. По данным некоторых исследований, в половине случаев концентрация глюкозы в крови после приёма крахмалистой пищи зависела от количества пищевых волокон. В толстом кишечнике увеличивается объём стула, что может приводить к увеличению количества выводимых из организма калорий, но благодаря ферментации в толстом кишечнике также производятся короткоцепочечные жирные кислоты. Примерно 40% всех пищевых волокон могут быть преобразованы таким образом. По данным одного исследования, рацион с низким содержанием клетчатки приводит к повышению абсорбции калорий. Иными словами, клетчатка помогает сократить объём потребляемой пищи, замедлить процесс всасывания пищи в желудке и тонком кишечнике и затем помогает быстро вывести из организма непереваренные остатки. Эти обстоятельства помогают при лечении ожирения. На протяжении столетий количество потребляемых пищевых волокон неуклонно сокращалось. Во времена палеолита люди съедали от 77 до 120 г пищевых волокон в день. В традиционном рационе разных народностей насчитывается примерно 50 г клетчатки в сутки. Для сравнения, в современной американской диете на долю пищевых волокон приходится всего 15 г в сутки. Руководство по правильному питанию для взрослых американцев под редакцией кардиологического общества рекомендует включать в рацион от 25 до 30 г клетчатки. Стоит сказать, что обработка пищевых продуктов прежде всего подразумевает удаление из их состава пищевых волокон. Улучшенная текстура, вкус и привлекательность обработанных продуктов положительно сказываются на доходах производителей продуктов питания. О пищевых волокнах узнали в 70-х годах. В 1977 году руководство по правильному питанию призвало потреблять продукты, содержащие крахмал и клетчатку. Так клетчатка попала в пантеон жизненно необходимых нутриентов. Клетчатка полезна для здоровья, но было чрезвычайно сложно сказать, чем именно она полезна. Вначале бытовало предположение, что употребление клетчатки помогает вылечить рак толстой кишки, но после проведения ряда экспериментов в этой идее пришлось разочароваться. В 1999 году состоялось проспективное исследование, в котором приняли участие 88 757 человек. После 16 лет наблюдений ученые не смогли доказать, что клетчатка помогает снизить риск развития рака толстого кишечника. В исследовании о потреблении клетчатки 2000 года также не выявлено никаких признаков сокращения предраковых опухолей и аденом. Если клетчатка не помогает лечить рак, то, возможно, она защищает от болезней сердца. В 1989 году для участия в эксперименте по изучению взаимосвязи диеты и вероятности повторного инфаркта методом случайного выбора пригласили 2033 добровольца мужского пола, которые прежде перенесли инфаркт. Их посадили на три разные диеты. К удивлению исследователей, безжировая диета американского кардиологического общества не препятствовала риску развития повторного инфаркта. А что насчёт диеты с повышенным содержанием клетчатки? тоже безрезультатно. Положительные результаты принесла средиземноморская диета с повышенным содержанием жиров, подтвердив давние подозрения доктора Анселя Кисса. По данным последних исследований, потребление натуральных жиров, таких как орехи и оливковое масло, хорошо сказывается на состоянии здоровья. Значит, чем больше полезных жиров, тем лучше. Но очень тяжело было отделаться от смутного ощущения, что клетчатка как-то полезна для здоровья. Несколько корреляционных исследований, в том числе исследование индейцев пимы и коренных народов Канаты, связывают снижение индекса массы тела с употреблением пищи с повышенным содержанием пищевых волокон. Недавно завершилось десятилетнее обсервационное исследование сердечно-сосудистых заболеваний, В ходе которого удалось установить, что богатая клетчаткой пища не вызывает появления лишнего веса. Кратковременные исследования указывают на то, что клетчатка повышает чувство сытости, утоляет голод и снижает количество потребляемых калорий. Согласно результатам рандомизированных исследований, БАДы с пищевыми волокнами помогают немного похудеть, но в среднем количество утраченных килограммов не превышает 1,9 кг за 12 месяцев. Более длительные исследования пока не проводились. Клетчатка. Антинутриент. Когда мы говорим о полезных свойствах продуктов, мы прежде всего говорим о витаминах, минералах и питательных веществах. Мы рассматриваем компоненты пищи, которые питают организм. Но клетчатка к ним не относится. Чтобы понять принцип действия клетчатки, нужно воспринимать ее не как нутриент, а как рецепт. антинутриент. Пищевые волокна тормозят абсорбцию и переваривание. Волокна скорее мешают, чем способствуют усвоению веществ. Эти свойства крайне полезны в отношении сахара и инсулина. Растворимые пищевые волокна ограничивают всасываемость углеводов, в результате чего снижается концентрация глюкозы в крови и падает уровень инсулина. В процессе одного эксперимента пациентов с диабетом второго типа разделили на две группы. Всем участникам эксперимента выдавали нормализованную жидкую пищу. Контрольная группа получала обычное питание, интенсивное с повышенным содержанием клетчатки. У пациентов из интенсивной группы снизилась концентрация глюкозы и инсулина в организме, учитывая то, что обе группы потребляли абсолютно одинаковое количество углеводов и калорий. Так как инсулин – основная причина возникновения ожирения, то снижение инсулина является положительным результатом. Можно сказать, что клетчатка является своеобразным антидотом углеводов, которые являются ядом. Углеводы, даже сахар, в полном смысле слова, не яды, но в данной ситуации это сравнение уместно для лучшего понимания работы пищевых волокон. Не случайно все растительные продукты питания содержат пищевые волокна. Природа позаботилась обо всем и снабдила яды антидотом. Поэтому традиционные, близкие к природе культурные сообщества могли питаться углеводной пищей и не знать проблем с ожирением или диабетом второго типа. Углеводы, которые употребляли в пищу традиционные сообщества, были цельными, нерафинированными и содержали большое количество клетчатки. Современная западная диета обладает одной главной отличительной чертой. Речь идёт не о повышенном содержании жиров, соли, углеводов или белков, дело в огромном количестве обработанных продуктов. Представьте себе традиционный азиатский рынок, на котором можно купить разнообразные свежие овощи и мясо. Многие азиаты ежедневно покупают свежие продукты, поэтому им нет необходимости обрабатывать свои продукты, чтобы повысить срок их годности. По типу положности азиатским реалиям в Северной Америке супермаркеты уставлены полками с обработанными, расфасованными и готовыми к употреблению продуктами питания. Ещё несколько рядов отведено под замороженную пищу. Североамериканцы предпочитают покупать продукты на неделю или даже на месяц вперёд. Выживание огромных супермаркетов, например, Costco, зависит от этой практики. В процессе рафинирования продукты теряют клетчатку и жиры, одни из ключевых компонентов пищи. Клетчатку выкидывают для того, чтобы улучшить структуру пищи и повысить её вкусовую привлекательность. От жиров избавляются для того, чтобы повысить срок годности продуктов, потому что натуральные жиры со временем начинают прогоркать. В результате мы потребляем яд без антидота. Клетчатка больше не защищает нас от углеводной пищи. Цельные нерафинированные углеводы естественным образом дополнены клетчаткой. Белки и жиры практически никогда. Наш организм способен переваривать эти питательные вещества без пищевых волокон. Если нет яда, то антидот не нужен. В очередной раз можно убедиться, что природа гораздо умнее человека. Отказ от белков и жиров приводит к перееданию. Существуют природные гормоны сытости. пептид тирозин тирозин, холецистокинин, которые взаимодействуют с белками и жирами. Употребление одних только углеводов не приводит к активации гормонов сытости, и вследствие этого вызывает желание переедать феномен второго желудка. В цельных продуктах естественном образом сбалансировано количество питательных веществ и пищевых волокон. Тысячелетиями человеческий организм адаптировался к составу натуральных продуктов и научился их потреблять. И дело здесь не в каком-то конкретном компоненте продуктов, а в их балансе. Например, для того, чтобы испечь пирог, нам необходимо сбалансировать масло, яйца, муку и сахар. А теперь представьте, что мы решили полностью убрать муку и удвоить количество яиц. Пирог получится просто ужасным. Не потому, что яйца плохие, не потому, что мука хорошая, но мы её не добавили, а потому что баланс нарушен. Под таким же углом можно рассмотреть углеводы. Полный комплект нерафинированных углеводов, богатый клетчаткой, жирами, белками и углеводами не является опасным. Но если удалить всё, кроме самих углеводов, то хрупкий баланс разрушится. Пострадает организм и здоровье человека. Пищевые волокна и диабет второго типа Ожирение и диабет второго типа развиваются из-за повышенного инсулина. Резистентность к инсулину развивается со временем на фоне постоянно повышенной концентрации инсулина в организме. Если клетчатка может защитить от повышенного инсулина, значит она может защитить от сахарного диабета второго типа. Правильно? Да. Именно об этом говорится. говорят результаты последних исследований. В ходе медицинских исследований в течение нескольких десятилетий эксперты вели наблюдение за питанием женщин. Результаты исследования показывают, что клетчатка злаков обладает защитными свойствами. Женщины, которые употребляли в пищу продукты с высоким гликемическим индексом, но также добавляли в свой рацион большое количество клетчатки злаков, были защищены от появления сахарного диабета второго типа. По сути, в таком рационе много яда, но и одновременно достаточно антидота. Они нейтрализуют друг друга и не дают отрицательного эффекта. Женщины, которые питались продуктами с низким гликемическим индексом, мало яда и при этом употребляли небольшое количество пищевых волокон, мало антидота, тоже были защищены от развития заболеваний. Снова один компонент выключал другой. Но смертельная комбинация продуктов с высоким гликемическим индексом много яда, и незначительного количества пищевых волокон мало антидота повышала риск развития диабета второго типа на угрожающие 75%. Эта комбинация олицетворяет собой рафинированные углеводы, В результате обработки углеводы приобретают высокий гликемический индекс и теряют всю клетчатку. В 1997 году состоялось крупномасштабное контрольное исследование здоровья работников здравоохранения, в котором приняли участие 42 759 мужчин. Исследователи вели за ними наблюдения в течение шести лет. Эксперты снова пришли к тем же выводам. Рацион, состоящий из продуктов с высокой гликемической нагрузкой, яд. Со скудным содержанием клетчатки, антидот. Повышает риск развития диабета второго типа на 217%. Медицинские исследования здоровья чернокожих женщин также демонстрируют опасность диеты с высоким гликемическим индексом. В результате такого питания вероятность развития диабета второго типа возрастает на 23%. Для сравнения диета с повышенным содержанием пищевых волокон на 18% снижает риск развития диабета. Цельные, натуральные, необработанные углеводы всегда содержат в своём составе клетчатку. Исключением является только мёд. Вот почему суррогатная пища и фастфуд так опасны для здоровья. Обработка и добавление химикатов превращают пищу в некую субстанцию, которую наше тело переварить не в состоянии. пища становится токсичной. Есть ещё один традиционный продукт, который может защитить наш организм от современных сил зла и повышенного инсулина это уксус. Чудодейственный уксус. Английское слово vinegar, уксус, произошло от латинского слова сочетания vinum accer, что переводится как прокисшее вино. Если вино долго стоит, то оно превращается в уксус, уксусную кислоту. Люди древности быстро распознали многоцелевое значение уксуса. Сегодня уксус до сих пор применяют в качестве очистительного средства. Древним целителям были известны антимикробные свойства уксуса. До появления антибиотиков им промывали раны. В уксусе, который не прошёл фильтрацию, содержится уксусная матка, состоящая из белка, ферментов и бактерий. Уксус на протяжении долгого времени используется для заготовки и маринования продуктов. Из-за резкого кислого вкуса уксус не употребляют в качестве напитка. Однако царица Клеопатра, по слухам, пила уксус, в котором растворяла жемчуг. Сегодня уксус применяют в качестве приправ к картошке фри, используют для изготовления заправок бальзамический уксус и для приготовления риса для суши рисовый уксус. В народной медицине разведённый уксус традиционно принимали для похудения. Упоминание этого метода можно найти в литературе с 1825 года. Британский поэт Байрон популяризировал уксус в качестве лекарства от тучности. По имеющимся сведениям, сам он ел печенье и картофель, который вымачивался в уксусе. Кроме того, несколько чайных ложек уксуса можно принимать перед едой или пить разведённый в воде уксус перед сном. Особым вниманием пользовался яблочный уксус, потому как в нём содержится уксусная кислота и пектин из яблок, вид растворимых пищевых волокон. На сегодняшний день не осталось подлинных свидетельств о том, что уксус помогает скинуть лишние килограммы. Однако краткосрочные исследования указывают на способность уксуса снижать инсулиновую резистентность. Две столовые ложки уксуса вместе с высокоуглеводной пищей снижают уровень сахара и инсулина в крови на 34%. Принимать уксус перед едой гораздо эффективнее, чем за 5 часов до еды. Если добавить уксус в рис, то можно снизить его гликемический индекс на 40%. Рис в сочетании с маринованными овощами и ферментированными соевыми бобами на то в значительной степени теряет гликемический индекс. Гликемический индекс белого риса падает на 35%, если употреблять его со свежими или маринованными огурцами. Нарезанный свежий охлаждённый картофель с уксусной заправкой обладает очень низким гликемическим индексом по сравнению с обычным картофелем. В холодном картофеле появляется резистентный крахмал, а уксус дополнительно сообщает блюду полезные свойства. И гликемический и инсулиновый индекс такого блюда снижается на 43 и 31% соответственно по сравнению с горячим варёным картофелем. Общее количество потребляемых калорий всегда остаётся одинаковым. Уксус не замещает углеводы. Он оказывает защитный эффект на инсулиновый отклик. Диабетикам второго типа полезно пить на ночь стакан воды с уксусом, чтобы снизить уровень инсулина натощак. Кроме того, уксус помогает быстрее почувствовать насыщение, в результате чего общий объём потребляемых немного падает. Человек съедает на 200-275 калорий меньше. Этим же свойством обладают продукты из арахиса. Арахис способен снижать гликемический ответ на 55%. Пока нет данных о том, как именно уксусная кислота производит описанные выше эффекты. Она может влиять на переваривание крахмала в результате воздействия на слюнную амилазу. Также благодаря уксусу пища дольше задерживается в желудке. Свидетельства противоречат друг другу, потому что, как минимум, в одном исследовании удалось обнаружить сокращение глюкозного отклика на 31% без какой-либо задержки пищи в желудке. Заправки на основе растительного масла и уксуса помогают избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний. Изначально полезные свойства приписывали альфа-линоленовой кислоте, но не так давно доктор Ху из Гарварда выяснил, что майонез, в котором содержится альфа-линоленовая кислота, не обеспечивает организм защиты от болезни сердца. Возможно, вся разница заключается в количестве уксуса. Пока эта гипотеза далека от официального признания, но от того не становится менее интересной. Но не стоит ожидать от уксуса быстрого и эффективного похудения. Даже сторонники уксусной терапии ссылаются на незначительные изменения в весе. Трудности с гликемическим индексом. Классификация углеводов по гликемическому индексу была логичной и успешной. Данную классификацию изначально разработали для диабетиков, чтобы им было легче ориентироваться в продуктах питания. Диета с низким гликемическим индексом помогает при лечении ожирения с переменным успехом. Положительный эффект от диеты достаточно неустойчив. Проблема заключается в том, что диета с низким гликемическим индексом обладает одним непреодолимым недостатком. Глюкоза, растворённая в крови, не способствует появлению лишнего веса. А вот гормоны, инсулин и кортизол способствуют. Инсулин является причиной ожирения, поэтому главная цель при лечении ожирения это снижение инсулина, а не глюкозы. Считается неприложенным тот факт, что только глюкоза способна повлечь за собой повышение уровня инсулина. Но это совершенно неверно. Существует множество факторов, которые влияют на секрецию инсулина, и среди них особенную роль играют белки.